Неприятности у туристов начались уже в зале прибытия. Кто-то вдруг обнаружил пропажу очень нужных ему вещей. «Видите ли, я постоянно пользуюсь, как гектогам дикчи!» Безбожно шепелявя жалуется пожилой статный мужчина своему соседу. «Шовикшенна жабыб гонего!» Две дамы, минуту назад забежавшие в туалетную комнату, выскакивают оттуда с вытаращенными глазами. Они до сих пор пользуются унитазами, — громким шепотом сообщает одна из них своим спутникам. Однако, нужно было хотя бы памятку для туристов в самолете прочитать. Встречающий группу представитель туристической фирмы, размахивая рукой, громко объясняет прибывшим план дальнейших действий. «Кто еще не успел получить свой багаж, подойдите к стойке номер 12!» Я поудобнее перехватил ручку с аквояжа. «Багаж» – вот еще одно слово напрочь, вышедшее из употребления в зоне единого информационного пространства. О каком багаже может идти речь, если любая необходимая вещь может быть создана на месте в считанные секунды? Таможенная декларация, гид машет над головой бледно-зеленой бумажкой, должна быть заполнена в строгом соответствии с утвержденной формой. Нельзя просто написать на листке бумаги «Я привез с собой пять тысяч рублей» и поставить подпись. Туристы смеются, недружно, но громко, как будто оценили шутку. На самом деле просто увидели, как усмехается гид, и не захотели выглядеть глупее других. Туристы все больше пожилые, а значит, много путешествующие. Кому из них за последние 15 лет приходилось заполнять таможенную декларацию? Это Россия, дорогие мои соотечественники. Россия, а не Мексика. И не Шри-Ланка. Внимание! Гид хлопает в ладоши, добиваясь внимания всех, без исключения членов группы. Я перехватываю ручку с аквояжа двумя руками и из чистого любопытства тоже смотрю в его сторону. «После того, как все формальности будут улажены, мы встречаемся здесь». Гид указывает вытянутой рукой на большое световое табло «Вылет прибытия». «Видите?» – туристы дружно кивают. «Под этим большим табло!» «Он что, за идиотов всех держит?» «Как только мы все соберемся, идем в автобус. Автобус доставит нас в гостиницу имени Первой Государственной Думы». — Простите, — поднимает руку тщедушная старушка с розовыми волосами, — но нельзя ли перед экскурсией в Государственную Думу заехать в гостиницу? — Мы как раз туда и едем, — гид умильно улыбается и складывает ладошки перед грудью. — Имени Первой Государственной Думы — это название гостиницы. Туристы удивленно загомонили. Я про себя усмехнулся. — Ничего, привыкайте. Вы здесь еще и не с таким столкнетесь. Вопросы есть? Гид призывно вскидывает руку над головой. Понятное дело, вопросы имеются у всех, но не те, которые стоит задавать немедленно. Прекрасно понимаю настроение туристов. Сейчас они больше всего хотят добраться до гостиницы и вселиться в номера, чтобы наконец-то обрести хоть бы видимость защищенности от странного мира, в который они попали. По собственной воле, заметьте. Там туалет. Гид машет рукой направо. «Там обменный пункт». Гид машет рукой налево. «Где вы можете обменять уины на рубли. Но если сейчас у вас нет острой потребности в рублях, лучше произвести обмен в городе. Там курс выгоднее». «Быстренько!» Гид хлопает в ладоши. «У нас на все про все полчаса». Еще один хлопок. Все как по команде разбегаются. На месте остаются трое. Шепелявый мужчина и две благообразные старушки. Извиняюсь, обращается к гиду Шепелявы, — В Москве можно обкрепсти, как гектор дичи. За наличный расчет в Москве можно приобрести все, что угодно, ободряюще улыбается шепелявому гид и отворачивается в сторону. Смотреть больше было не на что. Перехватив соквояш левой рукой, я, не спеша двинулся к выходу на улицу. Уважаемый! Тут же подскочил ко мне паренек, лет 22 двух, в кожаной куртке и надвинутой на глаза кепке. У «Уины продать не хотите?» «Нет», – коротко ответил я. «Заплачу больше, чем в обменном пункте», – не отставал парень. «У меня нет», – сказал я, чтобы отвязаться. «Все при отлете обменял». «Не тренди, презрительно фыркнул парень. «У вас, информатиков, организмы уинами набиты». «Ага, новое словечко появилось». Информатиками теперь называют тех, кто живет в зоне единого информационного пространства, невзирая на национальность и вероисповедание. А вот для себя они новое название никак придумать не могут. Россияне. Как только слышу это слово, сразу вижу Илью Муромца на вороном конец гривой до копыт, в одной руке копье с темляком, в другой меч кладенец. К седлу голова соловья разбойника, приторочена. Только где они теперь, богатыри-то русские? Ну так что, продашь сотен пять? Нет, козел. Процедил сквозь зубы парень и отвалил в сторону. Вот еще один характерный признак земли русской. Только здесь тебя могут обхамить просто так, без причины. Но за милую душу. Сами собой распахнулись стеклянные двери, и я вышел на улицу. Конец апреля. Замечательная пора. Тепло, но не жарко. Деревья пока еще стоят голые, лишь кое-где на ветках заметны зеленые крапинки, только-только проклюнувшиеся листвы. А легкий ветерок уже носит тонкий запах молодой травы, пробившейся из-под спутанных косм, сухой и прошлогодней. Пора расцвета и возрождения к новой жизни. Почему никто не додумался разбить клумбу с цветами на выходе из аэропорта? Места более чем достаточно, но вокруг только серый бетон и какой-то невразумительный монумент, похожий на гору ржавого металлического лома. Сколько раз смотрю на нее, не могу понять, что сия конструкция символизирует. Не успел я подойти к краю тротуара, как рядом затормозила желтая машина такси. «У вас багаж?» – наклонившись к окошку, приветливо улыбнулся шофер. Я показал на саквояж. Таксист коротко кивнул, щелкнул клавишей на панели управления, и передо мной распахнулась задняя дверца. «Гостиница «Балчук», — сказал я, устраиваясь на сиденье. Таксист с интересом посматривал на меня через зеркало заднего вида. С одной стороны, говорю я на чистом русском, даже без намека на акцент. С другой, какой же русский возвращается из-за кордона без багажа?» Машина отъехала от тротуара, плавно скатилась по наклонному пандусу и выехала на шоссе. «По делам или в гости?» «Тонкий ход». Вопрос можно повернуть как в одну сторону, так и в другую. Мол, были в гостях или приехали в гости. «По делам», — ответил я, глядя за окно. «Надолго?» «Черт, вроде бы ясно дал понять, что не расположен к беседе». Я прямо посмотрел в глаза шофера, отражавшиеся в зеркале заднего вида. «А что?» Взгляд шофера метнулся в сторону. «Да нет, я просто так спросил». От нечего делать я принялся считать дома за окном. Не похоже, что шофер работает на госбезопасность, слишком уж прямолинейно начал. Хотя, с другой стороны, даже если и работает, мне-то что? Я официальное лицо, представитель Мирового экологического форума, прибыл в Москву для того, чтобы ознакомиться с последними отчетами по экологическому балансу озера Байкал. Договориться об установке новых фильтров на целлюлозно-бумажном комбинате, сбрасывающем в озеро промышленные отходы. И посетить Облонское реликтовое болото. Между прочим, МЭФ готов бесплатно предоставить России фильтры и самостоятельно провести все работы по их установке и наладке. Мне же предстоит уговаривать местное руководство согласиться на эти условия. Улавливаете иронию? Человека нужно уговорить принять дорогой, очень дорогой подарок. В новых фильтрах, созданных по неизвестной им технологии, русские почему-то видят троянского коня. «А что мы будем делать, если через неделю ваши фильтры выйдут из строя?» – спрашивают они. И здесь уже не помогают никакие доводы. Ну какой российский чиновник поверит в то, что некая неправительственная организация из-за кордонья – есть у них в России такое словечко – Просто так, за здорово живешь, подарит ему новенькие промышленные фильтры только потому, что их, иностранцев, этих поганых, беспокоит, видишь ли, судьба самого глубокого в мире озера. Ну, чистый бред, с точки зрения российского чиновника, разумеется. А вот интересно, что думает по этому поводу простой московский таксист? «Извините, я посмотрел в затылок водителю. Можно поинтересоваться, как вы, лично вы, относитесь к проблеме озера Байкал?» Не оборачиваясь и даже в зеркало на меня не глянув, таксист поднял правую руку и основательно почесал стриженный затылок. «Ну, давай же, дорогой, скажи что-нибудь веское, из реки какую-нибудь вековую народную мудрость». «А где это?» «Что?» – не понял я. «Байкал ваш». «В Сибири». «Тю!» Таксист помахал рукой в воздухе. «Так мы ж в Москве!» «Но Сибирь – это Россия!» «А мне-то что?» – пожал плечами шофер. «Я дальше Волоколамского никогда из Москвы не уезжал!» «Сибирь!» Водитель крутанул головой, как будто смешок проглотив «Но веско! Курилы японцам не отдадим!» Вот оно, исконно русское мышление. «Байкал нам нафиг не нужен, потому что он и без того наш!» «Но Курилы супостату не отдадим!» Да, было тут над чем подумать, и времени поездки от Шереметьева 2 до балчуга для этого было явно маловато. Приехали, сообщил шофер, затормозив у входа в гостиницу. Он обернулся, положил локоть на спинку водительского сиденья и посмотрел на меня с такой улыбкой, будто собрался позволить мне забрать курилы. Я улыбнулся в ответ. Спасибо, не надо, и полез в карман за бумажником. Можете расплатиться уинами. Не понял моей улыбки шофер. Дались же им эти уины. От них же нет никакого проку, если нет информационного пространства. У меня есть рубли. Я раскрыл бумажник. Сколько? В уинах дешевле будет. Шофер чуть прищурил левый глаз, словно собирался подмигнуть мне заговорщицки. Сколько? Я достал из бумажника деньги. Шофер отвернулся недовольно и щелкнул пальцем по кнопке. На кассовом табло загорелась сумма к оплате. 320 рублей. Еще 10% чаевых, ладно. Прошу вас, я протягивал шоферу ровно 352 рубля. Таксист забрал деньги, сунул мне в руку чек и, опустив клавишу на панели управления, открыл заднюю дверцу. Всего доброго, сказал я, выбираясь из машины. Рядом уже суетился швейцар-негр в малиновой ливрее с золотыми позументами, так и норовивший вырвать у меня из рук саквояж. Благодарю, помощь мне не нужна. Швейцар недовольно засопел, шевельнул вывернутыми ноздрями и с обиженным видом отошел в сторону. Да, вот чего негру не хватало, так это широкой окладистой бороды, которую можно степенно оглаживать, стоя сторонки и предаваясь возвышенным думам о судьбе Родины.